Глава 39. Есения. Первое, что бросилось в глаза, когда машина остановилась возле особняка, это отсутствие многочисленной охраны. Раньше по периметру курсировало не меньше роты, а теперь прохаживалось всего лишь два человека, да и то без автоматов наперевес. Они не кинулись нам навстречу с угрожающим видом, когда мы выбрались наружу, а спокойно ждали, пока подойдем к ним. Выходит, новый мэр города чувствует себя в безопасности, разобравшись с теми, кто перешел ему дорогу. Кириллу Булацкому удалось без жертв выйти из криминального бизнеса и стать законопослушным гражданином, как он того и хотел. Брат пообщался с ними, как с хорошими приятелями. Мне же эти двое были незнакомы. «Как тут теперь мало охраны?» Заметила я невзначай, поднимаясь по лестнице. Сердце пустилось в скач. Как могла, я отвлекалась от мысли о встрече с Булацким, но все равно чувствовала, что состояние у меня предобморочное. Еле хватало сил переставлять ноги. Последствия принятия правильных решений, как говорит Кир. Но ты не переживай, сестренка. Ему хватит серьезных ребят и связи, чтобы найти ребенка и разобраться с твоим горе-мужем. Честно, на Андрея мне было абсолютно наплевать. Как только Павлик будет со мной, навсегда забуду об этом беспринципном человеке, насквозь испорченном жаждой денег. Они погубили его душу, но я не позволю ему погубить мою. Тот же холл, та же гостиная. Здесь не стало светлее, и даже запах натуральной древесины и воска по-прежнему витал в воздухе, напоминая мне о былом. Стоп. Сейчас главное найти моего малыша. «Проходи, проходи» поторопил меня брат, приобнимая за плечи. «А лучше сядь, я пойду за Киром». Я и в самом деле чувствовала необходимость обрести опору. Упав на диван в гостиной, молча теребила обивку, собираясь с мыслями. Но вместо тяжелых мужских шагов я услышала мелкие семенящие и, вскинув голову, увидела Марту Рафаиловну. Она ничуть не изменилась, а при виде меня открыла рот от удивления, но тут же вернула себе прежнюю невозмутимость. «Здравствуйте, Есения! Принести вам что-нибудь?» Обратилась она ко мне с банальной просьбой, видимо, не придумав ничего лучше. Мы обе сейчас чувствовали себя крайне неловко. На лице домработницы явственно отображались вопросы. «Почему она больше не беременна? Где ребенок? Что она тут делает?» «Ничего не надо, спасибо!» Поблагодарила я помертвевшими губами, раздражаясь, что приходится отвлекаться на разговор, на который я сейчас была не способна. Где же Кирилл? Где же брат? Смотрела в сторону, мнувшаяся на месте домработница, и вдруг какой-то темный вихрь подхватил меня и поднял на ноги. Мое слабое тело сжали мужские объятия, крепко, с натиском, чуть ли не раздавливая. Кирилл, он здесь, обнимает меня как самое дорогое, что есть у него, как то, что он потерял и вновь обрел. Его запах заполонил меня. Его тело было таким горячим, что я подумала, у него жар. Вскинула глаза и чуть отодвинулась, чтобы посмотреть на Булацкого. Он сильно похудел. Кожа пергаментного цвета обтягивала заострившиеся скулы и казался изможденным и измученным. Глаза же, они были неживыми, потерявшими блеск и энергию. Мы молчали какое-то время, обмениваясь взглядами, узнавая друг друга заново. Его объятие много мне сейчас сказало. Его реакция на мой приход говорила сама за себя. Но все же я по привычке боялась открыться слишком сильно и понадеяться на чудо. «Как ты?» Он положил руку мне на живот и усадил обратно на диван, суетливо подсунул под спину подушку, уложил насильно, обшаривал взглядом тело, видимо, искал какие-то раны, повреждения, убирал волосы с лица и дышал тяжело, как загнанный зверь. От напряжения пополам с облегчением у меня из глаз брызнули слезы. «Он забрал его. Я не смогла ему помешать. Пожалуйста, пожалуйста, Кирилл, спаси моего мальчика!» Быстро-быстро говорила я, умоляя его поторопиться. В его руках было столько власти. Я не позволяла себе думать, что Булацкий не справится с задачей, которую он перед собой поставил. «Ублюдок потребует выкуп. Надо только ждать. Ты только не волнуйся!» «Все будет хорошо. Я сделаю все, чтобы вернуть тебе ребенка. Тебе нужны силы. Попробуй отдохнуть. Ты ела?» «Марта Рафаиловна, Борисовичу позвоните, пусть бросит все и летит сюда вместе с Ланским. И принесите что-нибудь поесть». «Не надо, врачей, прошу. Я обещаю лечь в больницу вместе с малышом после того, как его мне вернут. Мы покинули роддом раньше срока. Я бы и не стала отказываться от медицинской помощи. Но сейчас не до этого». «Так звонить или нет?» — подала голос домработница, стоящая с трубкой в руке. «Звони!» — рявкнул Кирилл, и я вздрогнула. И он заметил мою реакцию, сжал и разжал кулак, пытаясь успокоиться. «Извините!» — сказал он коротко нам обеим, и принялся вновь устраивать меня на диване. А мне ничего сейчас не нужно было, кроме его объятий и уверений, что мы найдем малыша. Кирилл словно почувствовал мою потребность в нем. Сел и притянул к себе, целуя в макушку, и снова стискивая в объятиях. А я черпала в нем силу, слегка поглаживая через тонкую белую рубашку. Марта Рафаиловна удалилась, оставив нас наедине. «Прости, что не нашел тебя раньше. Я готов был перевернуть всю страну. Но спустя короткое время после твоего исчезновения пришло анонимное сообщение от твоего мужа, что если буду вас искать, вы с ребенком пострадаете». «А ты искал бы меня, если бы не получил анонимку?» Поинтересовалась я робко, разглядывая наши переплетенные руки. «Так вот в чем причина бездействия Кирилла. А я считала, что не нужна ему. Новая волна ненависти к Андрею поднялась во мне, угрожая превратиться в цунами. Есть ли пределы у этого разрушительного чувства?» «Я сделаю вид, что не слышал твоего вопроса», произнес он жестко, заставляя меня дрожать. Я прекрасно видел, что ты ушла с ним не по своей воле. Он ничего мне не сделал. Мне почему-то захотелось сказать это Кириллу, признаться в том, о чем он не спрашивал, но я сама хотела озвучить правду. Андрей не причинил мне вреда. Он держал меня в квартире, никуда не пускал, не позволял никому звонить, но он не касался меня. — Это не спасет его, когда я его найду, — пообещал Кирилл, и его слова прозвучали как приговор. «Я готов тоже закрыть тебя в доме и никуда не отпускать. Не исчезай больше!» Вибрация звонка разрушила наше уединение. Встрепенувшись, я села прямее, а Кирилл поднялся и ответил на звонок. Он был коротким. По всей видимости, Андрей опасался, что его как-то отследят по звонку, поэтому говорил только самое главное. Сбросив вызов, Кирилл медленно прикрыл глаза, потом открыл их и посмотрел прямо на меня. «Ни о чем не беспокойся. Отдыхай. Я все улажу». «Как? Что он сказал? Кирилл, когда передача денег? Что с Павликом? Он сказал что-то про него?» «Ты вся дрожишь. Сядь, успокойся. Не думай ни о чем». Уговаривал он меня, но я вся тряслась от страха неизвестности. Действие лекарства прекратилось, и снова вернулась истерика. Подоспел Саша, удерживая меня в своих руках, чтобы Кирилл мог заняться делами. Я не знала, как себя успокоить. «Дыши, есть! Все будет в порядке!» — увещевал брат. «Я уже и папе позвонил. Он скоро приедет». Спустя какое-то время действительно приехал папа. Когда он оказался рядом, я не смогла сдержать слез. У меня уже болело все лицо от их непрекращающегося потока. Рядом о чем-то переговаривались, а я проваливалась в забытье. «Это все гормоны», — бормотала Марта Рафаиловна, подсовывая мне какую-то кружку. Но я шарила глазами по гостиной в поисках Кирилла. «Мне нужен был только он. Он пообещал мне найти ребенка. Он его обязательно вернет». Организм сдался через несколько часов. Я не выдержала стресса и уснула. Крик маленького человечка показался мне самой желанной музыкой на свете. Быстро очнувшись, я вскочила с дивана и вперила взгляд в ту сторону, откуда раздавался звук. Увидела Кирилла с ребенком в руках и кинулась к нему. Мой мальчик оказался голоден, как волк. Он кричал и не желал успокаиваться, пока я не села с ним обратно на диван и не приложила к груди. Гладила, не переставая. Говорила ему, какой он хороший и славный, как я по нему соскучилась. Временно все перестало для меня существовать. Сердце грозилось выскочить из груди. Я не могла надышаться на своего сына. Рядом кто-то опустился. Я даже не поняла, кто. Меня ничего не волновало. Он такой маленький. В полголоса проговорил Кирилл, и в его голосе было столько трепета и какого-то даже страха. Он наблюдал за моим кормлением, а я даже не думала стесняться, ведь ничего неестественного или постыдного не было в том, что я делала. Кирилл гладил меня по спине, и напряжение медленно-медленно из меня выходило. Я как-то вся обмякла и чувствовала, что еле держу ребенка. «Давайте-ка я подержу этого милого карапуза». К нам подошла Марта Рафаиловна и бережно взяла в руки Пашу. Я с благодарностью на нее посмотрела. Они с братом и моим отцом отважно взялись за дело. Я с улыбкой наблюдала за их вознёй, вспоминая свои ощущения от первых попыток справиться с легким на вид, но таким трудным делом. Когда на коляске подъехала Соня, и ей на руки положили малыша, они с братом обменялись такими говорящими взглядами, что я не могла сдержать улыбки. Картина, которую я видела, казалась нереальной, фантастичной, но именно это происходило сейчас». Вся моя семья нянчилась с Пашкой, а он был жив, здоров и сыт, радуясь жизни. «Спасибо тебе, Кирилл, я не знаю, как тебя благодарить!» Воскликнула я горячо, стискивая его ладонь. «Он наш, я видел документы!» Улыбнулся он как-то по-мальчишески, чуть ли совсем не характерно для него. И впервые за несколько часов его лицо и взгляд оживились. Сердце подпрыгнуло от радости, на меня напала эйфория облегчения а осознание того, что Кирилл — отец ребенка, заставляло улыбаться. Слезы сменились улыбкой, которая никак не хотела меня покидать. Кажется, это действительно были гормоны, которые руководили моим настроением, похожим на качели. «А что Андрей?» — спросила я, не чувствуя на самом деле никакого интереса, но все же понимаю, что нужно знать, сбежал он или оказался в руках властей. А может, вообще убит? Забудь о нем. Он тебя больше никогда не побеспокоит. И нет, я его не убил. Я не собираюсь в тюрьму в то время, как мне нужно воспитывать нашего сына».